Глашатая помогла девушке встать. Затем ноготком легко провела по гладкой поверхности браслета покорности. И те сами собой разъединились, упав на снег. Эвелина попыталась было натянуть рукав на запястье, скрывая постыдный императорский символ. Но девочка опередила ее. Она резко перехватила чужачку за руку и в отблесках пламени принялась без стеснения рассматривать клеймо Бывшая ученица императора дернулась, ощутив как под взглядом глашатой наливается огнем метка И тут же один из сопровождающих девочку рослый детина с обнаженным мечом в руках, недвусмысленно точнулся вперед, молчаливо предупреждая даже не пытайся сопротивляться. Я увидела все что хотела. Наконец, когда огонь в запястье стал невыносимым, Эвелина уже с трудом сдерживала стоны, едва удерживаясь на ногах, произнесла глашатая. Помолчала и почти ласково провела пальцами по шрамам чужачки, стирая этим прикосновением боль. Улыбнулась, уловив удивление тени гончей, и добавила, «Вас отведут на ночлег, а завтра...» «Я созову сбор. Там и обсудим». Девчушка повернулась и неторопливо сделала несколько шагов прочь. Потом, словно вспомнив что-то, обернулась и негромко приказала. «Амария, идем!» Женщина раздраженно фыркнула, явно не испытывая особого удовольствия от необходимости сопровождать глашатую, но повиновалась. Через какое-то время на тропинке остался лишь Далеон со своими учениками и уже знакомый рослый детина, который небрежно махнул рукой, предлагая следовать за ним. Девушка молчала до самого дома. Не стремился завязать разговор и Далеон. Лишь Нор возбужденно тараторил, явно пораженный увиденной красотой сбора. «Молчи!» — не выдержав хмуро бросил ему мужчина. Юноша сразу же умолк, виновато покосившись на погруженную в раздумья Эвелину. Детина тем временем привел их к избушке, похожей на предыдущее их место ночлега, как две капли воды, после чего бесшумно удалился. На столе дымилось ароматным парком несколько блюд. Узкие постели были застелены и дожидались гостей. Но в доме никого не было. Ни слуг, ни охраны. Ни во время ужина, ни после него, да ли он не промолвил ни слова. Поняв, что она рискует ничего не узнать до самого сбора, Эвелина наконец-то осмелилась на вопрос, когда мужчина уже собрался ложиться спать. — Вы мне ничего не желаете рассказать? Тихо поинтересовалась она, устала, присев на краешек своей постели. — Нет, — хмыкнул Далеон. — Разве должен? — Я полагала, вы объясните мне, как следует себя вести на сборе, — пожала плечами девушка. — Веди себя, как хочешь. Мужчина прямо в одежде растянулся поверх одеяла, скинув лишь сапоги. — Ты же видела глашатую? Обмануть ее никому и никогда не удавалось. Будем надеяться, что безымянный бог и его высочайший не опустится до мести бывшей ученицы одного из злейших врагов».